Глава двадцать вторая. Лаборатория. Лодену Грейтшторму снилось, что он вернулся в прошлое. На миг он оказался на Эльфроне, где мчал верхом на стальце по ржавой равнине, а сзади на таком же скакуне ехал Белл. Юный подаван весело смеялся. Косичка развевалась на ветру, у ног стальца бежала искра. Лоден вдохнул горячий воздух Эльфроны, представил себе запах знаменитой похлёбки из девяти яиц, кипящей на кухне у порта Ренгла, и тут почувствовал укол в шею. Он проснулся в камере пыток. В этом, конечно, не было ничего нового. На самом деле это быстро стало нормой. Мучение он терпел с того самого дня, когда угодил в плен к Маркиону Ро. Сломанная нога зажила, но боль осталась, так что он не мог ни сосредоточиться, ни сбежать, ни воззвать к Беллу. Я здесь, мой ученик. Я всё ещё жив. Что само по себе было спорным вопросом. Действительно ли он жив? По-настоящему, в иные дни он сомневался. В иные думал, что сошёл с ума, имел на то полное право. Доктор, этот Плексивый Чадрафен, этот трусливый садист, по очереди убил всех пленников, одних прямо в камерах, других на глазах у Лодена, чтобы тот видел, как жизнь гаснет в их глазах, чувствовал в воздухе запах их крови. Он смотрел, как они умирают и ничего не мог поделать. Лоден грейт шторм был ожидаем, но сейчас он был беспомощен, как новорожденный. Эта мысль днём и ночью переполняла его негодованием. Со времени своего пленения он провёл в лаборатории неведомо сколько дней, пристёгнутый к металлической дыбе. Строгий курс медикаментов лишил его и сил, и сна. Только лишь он начинал отключаться, вот как несколько минут назад, и тут же в его шею вонзалась игла шприца. Снова щелчок. Снова шипение. Снова огонь по жилам заставляющий проснуться. Он даже не мог закрыть глаза. Веки были подняты специальным механизмом. Голова удерживалась в тисках. Он не мог ни крутить шеи, ни хотя бы отвернуться от мигающего света, от быстро меняющегося калейдоскопа красок, из которых одни были знакомы, а другие казались новыми, как будто он забыл эти оттенки. И все время из летающих динамиков раздавалась какофония криков и шумов, неприятных звуков природного и искусственного происхождения. В самом начале своего заточения Лоден поймал один из этих динамиков. Прекрасный, головокружительный миг, когда ему удалось сконцентрироваться и воззвать к силе. Он крепко стиснул устройство и раздавил его, порезав щеку пластиковыми обломками. Против той боли он не возражал. Та боль напоминала, что он что-то изменил в окружающей обстановке, что показал себя, что ещё сохраняет хоть какое-то подобие контроля. Наказание он получил позже той же ночью. Он знал, что наказание последует, хотя ожидал чего-то пострашнее, простой хирургической пилы в руках доктора. Да не уж-то. И только то. После всего, что с ним делали тюремщики, после света, звуков и безумия, стоило ли бояться какой-то пилы? Как оказалось, действительно не стоило. Дверь открылась и в лабораторию вошёл мужчина, чьё имя, как Лэдон уже знал, было Ро. Чадрофен протянул ему пилу, но главарь Нигилов покачал головой и снял с пояса знакомое оружие. Его собственный меч в руках мучителя. Кровь внутри Лодена закипела от негодования, а потом Ро зажег меч и поднес к его лекку. Лоден понятия не имел, сколько времени прошло с тех пор. Каждый день повторялось одно и то же. Свет, крики, инъекции, кровь. Свет, крики, инъекции, кровь. И всё это время Росс стоял по другую сторону смотрового окна, наблюдая. Его тёмные глаза были холодными и непроницаемыми. В лабораторию он больше не входил и с пленником не заговаривал. Единственным голосом, который слышал Лодон, был хриплый писк чадрафэна, пока однажды не возник другой. Кто ты? Я тебя не знаю. Лодон подумал, что ему померещилось или приснилось. Возможно, стимуляторы перестали действовать, или же конец стал еще чуть ближе. «Ты вообще реален?» Лоден мог бы задать тот же вопрос. «Не знаю». Услышав голос Лодена, Чадрофен оторвался от своего планшета. В его заостренные уши были вставлены затычки для защиты от шума. Голос засмеялся. А Лодену понравился этот звук. Он был приятным, музыкальным словно бальзам посреди кошмара у меня самой бывает сомнение я знаю что когда-то была реальной в прошлом давным-давно всколокоченный доктор прихрамывая вышел из лаборатории теперь он стоял по другую сторону стекла и разговаривал с ро лоден попытался разглядеть их лица сквозь режущий свет ты сможешь нет не похоже на тебя откуда ты знаешь на что я похож Я уже и сам не знаю я теперь много чего знаю много чего вижу присмотрись получше да учитель огни потускнели теперь лодон видел своих тюремщиков атторсонт что-то показывал ро результаты возможны они его мучают кого мучают меня нет древнего он и раньше мучился но не так лёд тает Я не понимаю, о чём ты говоришь. Я тоже. Снова смех. Смотри дальше. Лодон не мог сосредоточиться, но он не знал почему. Он видел, как шевелятся их губы, но никак не мог ухватить слова. Последнее испытание, последний шаг на пути. Они обсуждали что-то наиденное имя. Нет, наиденное ро. Великий кто ревнитель, устранитель? Это ещё кто такой? «Скоро узнаешь». «Ты можешь мне помочь, освободить меня?» «Конечно, нет, глупыш. Это можешь сделать лишь ты сам. Но твой час придет. Скоро. Когда он будет близко». После этого голос затих и молчал, может, день или два. Когда он вернулся... Нет, когда она вернулась, то молола какую-то чепуху. Мишанину чисел и слов, которые ничего не значили, но Лоден все равно слушал». Возможно, он сошёл с ума, возможно, сошла она, но по крайней мере, так они могли безумствовать вместе.